ЭПИЛОГ второй Остановившись у спальни жены, бывшей избранной, а ныне королевы Родовеля, Айвен на мгновение замешкался. Изнутри явственно доносились рыдания, и сложно было сказать, во что они перерастут — в тихую и спокойную грусть или истерику с битьем хрупких дорогих вас. Сейчас, когда Луиза ждала третьего ребенка, снова девочку, кроме старшего сына, мальчишек в их семье больше не прибавилось. Она была особенно чувствительна к новостям, а новости о последнем решении Хоупа, похоже, достигли и ее ушей. Первые несколько лет их правление все шло хорошо, слишком хорошо. Вечная ночь ушла из темных земель, ядовитая земля и вода постепенно очищались, и появились первые переселенцы. Пока одиночки, но программа финансовой поддержки от короны мотивировала смельчаков начинать там новую жизнь. Досталось и соседям, решившим было, что раз монстров нет, то можно попробовать совершить набег. Они столкнулись с заскучавшей карающей дланью и бежали, поджав хвост. Еще и компенсацию выплатили за то, что полезли. Родвель же, несмотря на зловещие предсказания, продолжал процветать. Все шло прекрасно, пока хопу не исполнилось пять лет. Тогда и пришли сны. За завтраком. После грандиозного дня рождения сын спросил, когда они поедут в замок. Дескать, ему приснилась рыжая девочка и попросила приехать. Убедить, что ехать никуда не надо, удалось с трудом. Хоб закатил настоящий скандал, хотя обычно вел себя на удивление спокойно. А ночью Айвен поймал его в длинной ночной рубашке, сонно идущего в неизвестном направлении. Собрали совет. Маги обследовали наследника и развели руками. Чужой магии на ребенке не было, а вот спящая до того дня сила будто взбесилась, грозя выплеснуться наружу. Пока делались разгромленной детской. Вспышка проснувшейся магии была такой сильной, что стерло в труху многочисленные игрушки. Но что будет дальше? Мальчика бы изолировать на время. Вот тут и пришло письмо из темных земель. Ждем, готовы помочь, приезжайте. В темных землях сны, мучившие Хоупа, прекратились, и крыженькой Эбе мальчишка кинулся, как к родной. Он наконец нашел свою девочку из сна. Того, что наследник что-то взорвет, в темных землях не опасались. Оказывается, для рода безымянных это было обычным делом. Напротив, Себастьян умилялся, вспоминая прежнего хозяина Маркуса. Вот уж кто в детстве был настоящим непоседой. А Хоуп спокойный и ласковый, как теленок. Такого научить справляться с темной магией — дело несложное. Пришлось пойти на уступки и на лето оставить сына в замке. Поначалу Луиза собиралась жить в темных землях вместе с ним, но ей четко дали понять, что гостям в замке задерживаться не следует. Тогда и случилась их первая крупная ссора — Луиза, обидевшись, решила забрать Хоупа против его воли, а Айван не позволил. Жена была расстроена. Нет, не так. Луиза была пугающе зла. Дорогущий сервис, на который старый король дышать боялся, был разбит в дребезги. Вернувшись с каникул, Хоуп только и трещал о волшебном замке, о призраке поэта, о своем наставнике, рыцари Блэки и его жене волчицы, катавшей его на спине. А Балагуре Уайти, который рассказывает солдатские байки явно не для детских ушей, принц и так знал от своих соглядатаев. Но Хоуп был в восторге и через месяц потерялся в землях снова. Если бы Маркус был жив, он посмеялся бы над злой иронией. Пусть Луиза избежала из темных земель, ее сын полюбил их всем сердцем. Но герцог много лет считался пропавшим без вести, равно как и его супруга. В темных землях верили, что они не просто пропали, пожертвовали собой, чтобы снять проклятие. Айвуну даже пришлось учредить праздник в их честь. И с тех пор каждый год на площади устраивали танцы у эшафота. И девушкам, позвавшим парней на танец, нельзя было отказать. Годы шли, а Хоуп приезжал в столицу всё реже. Конфликты на границе, разбойники, монстры, поголовье которых с каждым годом все уменьшалось. У него отлично получалось с этим справляться. Зато скучная столичная жизнь наследного принца утомляла. Айван сам удивился, когда в этом году встретил не мальчишку, но мужа, уверенного и знающего себе цену. И когда Хоуп признался, что собирается отказаться от статуса наследника в пользу старшей сестры и принять титул герцога безымянного, не сказать, чтобы это было чем-то неожиданным. Осталось убедить Луизу, что так будет лучше для всех. А для этого Айвен сжал в руках свиток, со стариной лучшими магами королевства. Пророчество было сделано так, что комар носа не подточит. Если верить ему, следующий ребенок, который родится у королевы, должен будет объединить все страны во благо мира». А значит, пока малышка не вырастет, пока не подберут ей достойную партию, Луиза будет занята исполнением пророчества. Снова избранная, снова в лучах всеобщей любви. Для спокойного процветания Родвеля этого было вполне достаточно».